"Дани", сказал Фариш. "Рису уезжает, поэтому нам надо бы пойти на площадь, да послушать Юджуновей". Он неопределённо помахал рукой в воздухе. "Ну, сам знаешь, ту в ту эту религиозную". "Зачем?" Денят отодвинул от стул. "Зачем нам его слушать? Малый завтра уезжает, и как пидать с утра пораньше?" Ну так давай прямо сейчас смотаемся к миссии, дозасунем да товары ему в грузовик. Нельзя. Он куда-то уехал. Чёрт. Да не задумался. А ты где думаешь спрятать? В моторе? Нет, такие места знаю, чтобы ирровцы могут хоть на часть этот грузовик разобрать, и в жизни ничего не найти. И долго ты, говорю, Долго ты повторил Денни, увидев, как во взгляде Фариша вспыхнула злоба. Будешь товар прятать. Фариш после выстрела в голову стал глуховат на одно ухо. Как и торчится, делался параноиком, и тогда уж как-то очень извращённо всё недослышал. Например, попросишь его дверь закрыть или соль передать, а ему кажется, что ты его в жопу послал. Долго ли, говоришь? Фариш поднял руку, растопырил все пять пальцев. Ну, значит так. Вот как мы поступим. Чёрт с ними с проповедями. Мы лучше сразу потом наведаемся в миссию. Я их наверху буду убалтывать, а ты в это время товар засунешь в грузовик. Уж куда ты там хочешь? И дело в том, меня вот что беспокоит. Вдруг сказал Фариш. Он уселся за стол рядом с Денни и принялся ножом вычищать грязь из-под ногтей. Возле джинного дома машина сейчас стояла. Он не на счёт неё позвонил. Машина? Что за машина? Штатская. Они остановились возле дома. Фариш гнилосно на него выдохнул. Сорвались с места, как только джиново окно заметили. "Да вряд ли тут что-то серьёзное." "Чего?" Фариш подался назад, заморгал. "Не шепчи ты мне тут. Терпеть не могу, когда ты еле шепчешь." "Говорю, ничего серьёзного." Дэн не внимательно поглядел на брата, покачал головой. "Да кому Юджен сдался?" "И мне Юджен нужен," мрачно сказал Фариш. "А я" Говорю тебе, федералы на меня уже оттакенной толщиной досье собрали. Тварищ, он только бы Фариш снова не завёл свою волынку про федеральные власти. Только не сейчас, когда он под наркотой по уши. Он тогда всю ночь нудить будет и ещё весь следующий день. "Слушай", сказал он. "Если бы ты только уплатил тот налог". Фариш злобно на него зыркнул. Только вчера очередное извещение пришло. Фариш, если ты не будешь платить налоги, тебя в тюрьму пикут. Не в налогах дело, ответил Фариш. Государство мне уже 20 лет в жопу дышит.